«Недавно мы обнаружили такой кедр. Мы определили. Он звенит уже два года, остался еще только один. Его нужно спилить и раздать многим людям». Старик говорил долго, голос его звучал то со спокойной уверенностью, то очень взволнованно, и когда он волновался, начинал быстро, словно играя на инструменте, шлифовать кончиками пальцев свой кусочек кедра. На улице было холодно, срыгидал ветер, но его старенькая куртка и рубашка оставались расстегнутыми. С теплохода наберег спустилась сотрудница фирмы Лидия Петровна. Она сказала, что на теплоходе все собрались, готовы к отплытию и ждут, когда я закончу разговор. Я попрощался со стариками, поднялся на борт теплохода, выполнить просьбу стариков не мог по двум причинам. Задержка теплохода на трое суток обернулась бы большим убытком. Все сказанное стариками причислил тогда к их излишнему суеверию или к одной из местных легенд. На следующий день во время планерки я увидел, что Лидия Петровна теребит у себя на груди кусочек кедра. Потом она рассказала мне, что когда я поднялся на теплоход, она немного задержалась. Видела, как старик который разговаривал со мной, когда я стал уходить от них, в растерянности смотрел то мне вслед, то на своего старшего товарища и приговаривал взволнованно. «Как же так? Совсем не умею говорить на их языке. Не смог убедить, не смог. Не получилось у меня. Ничего не получилось». Старший сказал ему, «Неубедителен ты был, сынок. Не осознали они». Когда я уже поднималась по трапу, продолжала она. Старик, который с тобой разговаривал, вдруг подбежал ко мне, схватил за руку, свел с трапа на траву, достал из кармана верёвочку, к которой был привязан вот этот кусочек кедрового дерева, надел мне на шею, прижал его моей и своей ладонью груди. Я даже дрожь в теле почувствовала. Когда уходила, он вслед приговаривал: "Счастливого вам пути". «Будьте счастливы! Приходите на следующий год! Всего вам хорошего! Мы будем ждать! Счастливого вам пути!» Когда теплоход отчалил, он помахал рукой, потом вдруг сел на траву. Я посмотрел на них в бинокль. Старик сидел на траве, плечи его вздрагивали. Тот, который постарше наклонившись, гладил его по голове. При возвращении теплохода в Новосибирск, Я почувствовал острые боли. Был установлен диагноз – язва двенадцатиперстной кишки, остеохондроз грудной области позвоночника. В тиши больничной палаты я был огражден от повседневной суеты. Палата «Люкс» на одного человека давала возможность спокойно проанализировать результаты четырехмесячной экспедиции, составить бизнес-план будущей. Но память как бы отдаляла все события и выдвигала на первый план стариков и сказанное ими. По моей просьбе в больницу доставлялась всевозможная литература о кедре. Сопоставляя прочитанное, я все больше и больше поражался и начинал верить в сказанное стариками. Какая-то правда все же была в их словах, а может быть, правда и было все. В книгах по народной медицине... Много говорится о церебных свойствах кедра. Все, начиная от листьев, иголочек до коры, обладает высокоэффективными лечебными свойствами. Древесина кедра имеет красивый вид, и ее используют мастера художественной резьбы по дереву. Из нее изготавливают мебель, резонансные доски для музыкальных инструментов. Хвоя кедра обладает высокой фитанцидностью способностью обеззараживать окружающий воздух, а древесина кедра имеет характерный, очень приятный бальзамический запах. Помещенный в доме небольшой кусочек кедрового дерева отпугивает моль. В научно-популярной литературе также указывается, что качественные показатели кедра, растущего в северных районах, значительно выше, чем в более южных. Еще в 1792 году Академик Палас писал, что плоды сибирского кедра восстанавливают мужскую силу и возвращают человеку молодость, значительно увеличивают сопротивляемость организма ряду заболеваний. Существует и целый ряд исторических феноменов, напрямую или косвенно связанных с кедром. Вот один из них. Полуграмотный мужик Григорий Распутин из глухой сибирской деревни, края, где растет сибирский кедр, в 1907 году попавший в Москву в возрасте 50 лет, поразил своими предсказаниями императорскую семью, в которую оказался вхож, переспал с большим количеством знатных женщин. Когда его убивали, были поражены тем, что уже будучи изрешетченным пулями, он продолжал жить. А дело в том, что вырос он в кедровом краю на кедровых орехах. Вот как журналисты того времени подвели итог его выносливости. В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до 4 часов ночи. От блуда и пьянства заезжал прямо в церковь к заутрине, где простаивал на молитве до 8 утра, Затем дома, отпившись чаем, Гришка, как ни в чем не бывало до двух часов дня, принимал посетителей. Потом набирал дам и шел с ними в баню. Из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую. Никакой нормальный человек не смог бы вынести подобного режима. Нынешний многократный чемпион мира и Олимпийских игр по борьбе Александр Карелин, так и остающийся до сих пор непобедимым, тоже сибиряк, тоже из мест, где произрастает сибирский кедр. Силач до сих пор постоянно ест кедровые орехи. Случайно ли это? Я привожу только факты, с которыми можно ознакомиться в научно-популярной литературе или которые могут подтвердить свидетели. Одним из таких свидетелей является Лидия Петровна, получившая от старика кусочек звенящего кедра. Женщина в возрасте 36 лет, замужем, мать двоих детей. Сотрудники фирмы, контактирующие с ней, заметили происшедшие изменения. Она стала более доброжелательной, улыбчивой. Муж Лидии Петровны, с которым я знаком, рассказывает, что в их семье в настоящее время установилось большее взаимопонимание и отмечает, что его жена как бы помолодела и стала вызывать в нем больше чувств, уважения и, может, даже любовь. И все же многочисленные факты и доказательства меркнут перед самым главным, с которым и вы можете ознакомиться сами, и после которого во мне не осталось ни тени сомнения. Это Библия. В Ветхом Завете, в Третьей книге Моисея, Левит, 14-й, 4 Бог учит, как лечить людей, обеззараживать жилище с помощью кедра. Когда я сопоставлял собранные мной из различных источников факты, сведения, вырисовывалась такая картина, что известные нам чудеса света померкли перед ней. «Великие тайны», Будоражащие умы человеческие стали казаться незначительными по сравнению с таинством звенящего кедра. Теперь я не мог сомневаться в его существовании. Научно-популярная литература, древневеческая, развеяли сомнения. О кедре 42 раза упоминается в Библии, еще в Ветхом Завете. ветхозаветный Моисей, явившие человечеству каменные скрижали, вероятно, знал о нем больше, чем написано в Ветхом Завете. Мы привыкли к тому, что в природе существуют разные растения, способные лечить человеческий недуг. Лечебные свойства кедра подтверждает научно-популярная литература, такие серьезные и авторитетные исследования, как академик Палас, и это совпадает со сказанным в Ветхом Завете. А теперь, внимание! Ветхий Завет, указывая на кедр, только на кедр, не упоминает о других деревьях. Не говорит ли он о том, что кедр – самый сильный из всего, что существует в природе? Что это? Лекарственный комплекс? Но это еще не все. О неизмеримо более загадочном говорит следующий сюжет Ветхого Завета. «Царь Соломон построил из кедра храм». Чтобы доставить кедр из Ливана, он отдал другому царю, Хеврону, двадцать городов своего царства. Невероятно! За какой-то материал для строительства двадцать городов? Правда, ему была оказана еще одна услуга. По просьбе царя Соломона ему были даны люди, умеющие рубить дерево. Что это за люди? Что они знали?